Глава десятая Вот лежит поверженный бог. Падение его было грандиозно, а мы лишь создали его пьедестал. Узкий и высокий. от Тлейлокса Согнувшись в три погибели, Алия смотрела на обезображенный труп, лежащий на песке. Несколько костей и остатки плоти на них. Когда-то это была молодая женщина. Руки, голова, большая часть верхней половины тела были съедены кориолисовыми ветрами. На песке всюду виднелись следы медиков и полицейских. Сейчас ушли все, кроме грабовщиков, которые стояли в стороне вместе с Хейтом, Холлой, ожидая, пока Алия кончит разглядывать эту страшную загадку. Небо цвета спелой пшеницы накрывало ландшафт, окрашенный в серовато-зеленый цвет, обычный для полудня в этих широтах. Тел обнаружил несколько часов назад низколетящий курьер, чьи приборы засекли слабые следы воды там, где ее не могло быть. Он вызвал экспертов. Эти установили, что это была женщина примерно 20 лет, свободная, пристрастившаяся к семуте и что она умерла здесь, в пустыне, от яда тлейлокского происхождения. Смерть в пустыне – достаточно обычное дело. Но свободная, пристрастившаяся к Симуте – это такая редкость, что Пол послал сестру осмотреть место с помощью приемов, которым научила ее мать. Аля чувствовала, что ничего не узнала, Ее присутствие лишь набросило дополнительный ореол загадочности на это и без того загадочное происшествие. Она услышала шаги к холы по песку и взглянула на него. Его внимание немедленно переместилось на парящие над их головами топтеры. «Бойся, союза приносящего дары», — подумала она. Погребальный топтер и ее собственная машина стояли на песке, у скалистого уступа за кхолой. Аля захотелось побыстрее улететь отсюда. Но Пол считал, что она заметит нечто такое, что пропустили остальные. Она изнемогала в своем стил который казался удивительно непривычным после многих месяцев городской жизни. Она рассматривала кхолу в надежде, что тот знает что-нибудь важное об этой смерти. Из-под капюшона его стилсюта выбился клок черных волос. Ей захотелось поправить эти волосы. И как будто привлеченные этим ее побуждением, его серые металлические глаза обратились на нее. Она вздрогнула и с трудом отвела свой взгляд. Женщина свободная умерла здесь от яда, называемого врата ада. Свободная? употреблявшая симуту. Теперь и Алия разделяла беспокойство пола. Погребальные служители терпеливо ждали. В теле оставалось совсем мало воды, и им не было нужды торопиться. Всем казалось, что Алия таинственным способом читает правду, заключенную в этих останках. Но никакой правды она не видела. Лишь слабый гнев шевельнулся в ней при этих очевидных мыслях служителей. Эти мысли – продукт проклятой религиозной мистики. Она и ее брат не имели права быть просто людьми, они должны были быть чем-то большим. Бенеджес Рид позаботились об этом, манипулируя наследственностью от рейдесов. Ее мать тоже внесла свой вклад, направив их на путь колдовства. А Пол увековечил это различие. Преподобные матери, заключенные в памяти Алии, беспокойно шевелились, внушая ей «Спокойно, малышка! Ты то, что ты есть! У тебя есть компенсация!» «Компенсация!»